Баграт Саруханов. Последний штурм. Как-то раз бравый капитан флота, будучи тогда младшим офицером, повез свою супругу лечить зубы. Поездка отличалась тем, что супругу ожидала не банальная пломба, а установка коронки. Доверить столь ювелирную работу моряк мог лишь лучшему специалисту. А посему направились они не куда-нибудь, а в больницу при Академии наук СССР, где работал его дядя, местный стоматолог. Замечательный специалист, правда всего на шесть лет превосходящий по возрасту племянника. «Не бойся, дорогая!» Будучи любящим и заботливым супругом, капитан всю дорогу успокаивал свою благоверную. «Ничего страшного и болезненного не будет. Простая примерка и все». «Дорогой, я это знаю», — в очередной раз отвечала супруга. «И если ты не хочешь стать следующим его пациентом для вставки всех зубов, прекрати меня бесить». Радушно приняв гостей, дядя осмотрел обточенный им же зуб капитанши. Удовлетворившись увиденным, Он предложил даме руку, приглашая в свой кабинет на примерку и подгонку. Я тебя тут подожду, дорогая, с нежной любящей улыбкой приободрил моряк супругу. А ты пока готовься, вдруг улыбнувшись, сказал дядя офицеру. Меня твой кривой зуб давно раздражал, так что удалю и сделаю тебе красивую коронку. Все равно он без нерва, больно особо не будет. Старательно скрывая внезапную бледность кожи, племянник вежливо кивнул носителю клятвы Гиппократа, изображая щенячий восторг от открывающихся перспектив широкой улыбки во все оставшиеся 27 зубов. И пока по ту сторону кабинета раздавался неповторимый звук работающей ременной машины, бравый Флотский лихорадочно разрабатывал в голове план стратегического отступления. Ввиду нахождения кабинета на пятом этаже, капитан сразу же отмел план А акробатика, заключающийся в картинном прыжке в окно. Теоретически завершающийся на дереве на высоте четвертого этажа. Практически он мог закончиться на асфальте подле местного представителя флоры. Поэтому, не желая делать из офицерской жены офицерскую вдову по столь мелкому поводу, моряк прибег к не столь зрелищному, но не менее эффективному решению, разработанному его сухопутными коллегами. В соответствии с данным планом, он подошел к дядиной куртке, висящей на вешалке, и, выудив кое-что из кармана, направился к выходу покурить. Вечер, улица, фонарь, Двор поликлиники. Прекрасный редкий декабрьский снег в Москве. Он медленно опускался на дорожки, плавно и незаметно укутывая их в белую шубку. Романтичность сегодняшнего вечера, однако, плавно слой за слоем сдиралась по мере построения новых этажей мата. Автором экстравагантных словесных конструкций являлся нежаждущий аплодисментов работник зонда и бормашины. Сейчас он прямо в белом халате требовательно барабанил в боковое стекло собственного автомобиля, коварно захваченного. «Страшные пророчества о возможном изменении прикуса», Вывихи челюсти и столкновение земли с небесной осью должны были, по задумке начинающего мерзнуть автора, убедить, наконец, обороняющегося в тщетности попыток оттянуть неизбежное. Гарнизон же неприступной цитадели производства Волжского автомобильного завода из одного человека, сжавшегося на переднем сиденье в ответ брал новые высоты децибел в исполнении «Бессмертного хита», «Смелее, товарищи, все по местам!» Распугивая ворон, член коров Академии наук и вышедших перекурить коллег, именитый врач взывал к совести оккупанта присяге, к половой принадлежности и доказательству того, что он может когда-нибудь стать дедушкой, а не бабушкой. Ввиду всего крошечной разницы в возрасте, отношения дяди с племянником выглядели скорее отношениями братьев, что, несомненно, влияло на неформальность общения по любой теме и по любому вопросу. Сейчас подобная обоюдная непринужденность достигла своего пика. «Вылезай немедленно, трус!» Требовательно взывал штурмовой отряд в составе стоматолога, халата и огромной мотивации добраться и до больного зуба, и до его счастливого обладателя. «Будь мужиком! Ты офицер или кто?» «Дядя, раз ты закончил ставить моей жене коронку, то иди одевайся и поедем домой!» Пытался успокоить его племянник. «Я переоденусь, когда ты, зараза, выйдешь из машины!» «Пойдешь со мной и дашь, наконец, убрать этот чертов зуб!» Ответил ему спаситель прекрасной улыбки офицерской супруги, все еще находящейся под впечатлением от коварной выходки собственного племянника. Попытка офицера миролюбиво улыбнуться обернулась с демонстрацией зуба. Подстегнувший энтузиазм врача убедить племянника вывесить белый флаг, и торжественно проследовать в царство маленьких жужжащих дрелей, щипцов и неудобных кресел с лампами. «Ты же моряк, почти капитан! Какой ты пример своим подчиненным подаешь?» Фигура в белом халате, возмущенно топорща усы, уперлась руками в капот, играя в гляделки с бравым офицером. «А если они тебя увидят с этим зубом, который в сторону торчит?» Не увидят дядя. Они, когда я на посту, с поручениями носятся, и мне до разглядывания зубов начальства. По истечении четверти часа, когда даже делавшие ставки академики согласились на ничью и разошлись. Врач, устало махнув рукой и пожелав племяннику поиметь рогато хвостатого приятеля в качестве компании, отправился переодеваться. Спустя еще пять минут он вместе с супругой моряка спустился вниз, раздраженно глядя на мило улыбающегося ему племянника, который так услужливо распахнул перед ним водительскую дверь. «Я тебе этот зуб удалю! Понял? Именно я тебе его удалю!» Красноречиво пообещал едва ли не мурчащему от счастья, как увернувшийся от тапки кот офицеру дядя, пока они ехали к нему отмечать обновленную улыбку его супруги. «Сам ко мне приползешь через год, чтобы я удалил его!» Прогноз дяди сбылся частично. Неутомимый желтый резец пережил распад страны, несколько путешествий и даже встречу нового тысячелетия. И вот спустя много лет отставной, но не ставший менее бравым капитан, вместе с супругой вновь оказался на приеме, на этот раз в частном кабинете дяди. «Ну, проходи», — приглашающим жестом и с непонятным для офицера торжеством сказал жрец машины «Прошу, дорогая», — начал было капитан, но, к своему удивлению, обнаружил, что жена стоит позади, закрывая выход из кабинета. «Нет-нет, племянничек, сегодня я начну с твоего зуба». Прикинув кокарду к носу, капитан осознал, что куртка с ключами от машины дяди заботливо упрятана в шкаф. Свою куртку он оставил в гардеробе. Спасательную дверь для «покурить» перекрыла жена, да и курить он бросил а вариант А отпадал, поскольку, бросив курить, он перестал пролезать в оконный проем. Через пару минут капитан лишился уже безнадежно шатавшегося кривого костяного приятеля. Больно действительно почти не было, и все жили долго и счастливо, кроме зуба.